Или они у него вставные, от дантиста. Вот в таком составе мы и прибыли в этот прекрасный край райское место отдыха и уединения Андорру. Зачем мы приехали, это вам знать совсем не обязательно. Есть такие вещи, о которых знает только посвященные. Вот и договорились правительства всех стран командировать нас в Андорру для проведения совместной акции. Это связано с Ураном. И, конечно, кроме пяти стран, членов Совета Безопасности ООН, сюда приехали посланцы от Ирана, Израиля и Германии. Первые две страны уже, кажется, имеют атомные бомбы, но предпочитают стыдливо умалчивать об этом обстоятельстве. Речи пока не имеет атомной бомбы, но, по-моему, имеет горячее желание ею обладать. А при наличии мощного экономического потенциала Германии и стабильности немецкой марки, это невинное желание заставляет снова вспомнить о предостережениях Леди Тэтчер, так опасавшейся объединения Германии. Вообще-то, по традиции, такие встречи проводятся в нейтральных местах. На островах Карибского моря или в Юго-Восточной Азии идеальными местами считались Швейцария, Непал, Аргентина. Но кто-то из великих решил, что не стоит тратить столько валюты, гоняя агентов на край света. Достаточно, если эта встреча произойдет в маленькой, уютной Андоре. Вот нами пришлось ехать в эту страну о существовании, которое мы обычно знали только по картам. Что здесь было интересного для нас? Несколько полицейских обеспечивали порядок и покой в этой уютной стране. Здесь не было военных баз, не было армии, не было вообще военных... А если и были, то только в качестве красивых декораций на фоне этих бледно-голубых гор. Я думаю, что если бы нам поручили осуществить здесь переворот, мы как раз бы справились без лишней помощи. Анчелли вообще изумительный стрелок, говорят, он видит даже в полной темноте. Я этому верю, зная, как он отличился в Анголе, когда был инструктором у мятежника. Про Мортимера вообще давно ходят легенды. Считает, что он и есть настоящий Джеймс Бонд, в отличие от выдуманного Флемингом. Правда, с поправкой на обычную английскую флегматичность. А вот про китайца я знаю только, что в пяти странах Азии он объявлен особо опасным преступником. С малышом Полем, который служил офицером в иностранном легионе, Вообще лучше встречаться только в ресторанах. Я не знаю, правда или нет, но в некоторых африканских странах этим толстячком пугают детей. Немка Эльза была исполнителем смертных приговоров в штазе. Про нее рассказывает, что она убила больше агентов, чем мы и все остальные вместе взятые. Наверное, врут, но в любом случае это неприятная женщина. Впрочем, и Офра Мандель не подарок. Хотя очень красивая женщина. Я видел ее несколько раз до этого в некоторых странах Восточной Европы, когда она еще была Восточной. Сейчас эти страны принято именовать Центральной Европой, а Восток Европы переместился куда-то в Смоленск или Воронеж. Это так, к слову. А Иранис Гусейн, говорят, был объявлен... Национальным героем в своей стране и преступником номер один в соседний. И за его голову была назначена невероятная сумма. Теперь вы понимаете, как трудно нам всем вместе в этой маленькой стране. Просто негде развернуться. Но тем не менее, мы должны улыбаться друг к другу и ждать, пока здесь появится девятый идиот у которого мы и попытаемся. Впрочем, это вам уже не интересно. Мы, все восемь человек, по договоренности живем в гостинице «Новотель».